Глава 38. Парящий остров Верхогнова стремительно приближался. Меня переполнял праведный гнев. Внутри всё буквально клокотало от несправедливости, лжи и лицемерия погов, что те, оставшиеся на предыдущих островах, что сам Эмм, они друг друга стояли. На краю острова возвышались крутые скалы, но мне хватило одного удара, чтобы превратить их в руины и снести с моего пути. Мощный взрыв и столб пыли возвестили о моём прибытии. "Эмма!" прокричал я, врываясь в серую завесу. Верховный появился как по заказу. Я почувствовал его присутствие, хотя и не видел. Голубой щит образовался с левой стороны, и в него тут же врезался огромный меч. Напор оказался столь мощным, что меня отбросило на землю, словно букашку. "Ничтожный!" громоподобный голос Верховного раздался из полевой завесы. Таким как ты не будет пощады. Он стремительно вырвался оттуда подобным эфическийскому гиганту. Эмма был раза в два больше меня. Могучие плечи, злобный взгляд, мощные руки и золотые доспехи, скрывающие почти что все тело. Длина его меча превышала мой рост, а то, с каким рвением он двигался, дало понять, что битва с Сусану а просто детский лепет. Умри! Эмма обрушил клинок на то место, где я только что был. Мне удалось ускользнуть и залететь к нему за спину, но он заметил мои передвижения, и когда я оказался позади, меч уже летел в мою сторону. "Мялоч!" рычал мой противник. Я извернулся в воздухе, и острое лезвие пролетело подо мной. Увидев это, Эмма схватил меня свободной рукой и швырнул в сторону своего дворца. Кружась над землёй, я активировал щит, который окутал меня полностью, создав подобие магической сферы, и не зря Потому что уже через секунду на меня вновь обрушился громадный клинок. Уничтожу. Меня отбросило как шарик в детской игре. В голове всё помутилось от безумной круговерти, а Врака не думал давать мне передышку. Он снова бросился в бой, схватив голубую сферу увеличенной рукой и сжав со всей мощью. Наверное, желал раздавить, словно спелое яблоко, но ничего не вышло. Наоборот, это дало мне возможность хоть немного собраться. В виде его пальцы ударял магией, вырвавшейся из моего кокона. Мне удалось оставить на его ладони глубокую рану и получить секундную заминку. "Ааа!" рычал от боли и злости Эмма. "Да чтоб тебя ничтожество!" "Говори за себя," спокойно ответил я и снова ударил. Свитящееся лезвие угодило точно в нагрудник врага, пробив его. Теперь кровь заливала золотые латы, а Эмма удивлённо смотрел на них. "Что?" только и смог пробормотать он, когда я атаковал. Верховный явно не ожидал такой смелости от букашки, и поэтому в первые секунды отбивался неуверенно. Но с каждым мгновением чувствуя, что сдаёт позиции, свирепел и начинал биться с безумным блеском в глазах. Мы кружили над его замком. Искры и блеск металла то и дело вспыхивали под розовыми небесами. Звобные крики верховного разносились по округу и могли бы поднять и мёртвого. Вот только отравленные боги и не думали подниматься. Хватит, воскликнул Эмма, и отразив мой удар, отскочил далеко назад, зависнув в воздухе. Хватит, парень, ты хоть понимаешь, что творишь? Более чем, тихо ответил я, но прекрасно знал, что он меня услышит. Да ни черта ты не понимаешь, гневно выкрикнул Верховный, раскинув по сторонам руки. Посмотри, что творится вокруг. Брат против брата, нож и нож в спину. Какой ли ты хочешь жить в семье? Это мне решать, прошептал я и испарился. Время замедлилось настолько, что даже один из сильнейших богов не смог заметить моего движения, а когда всё-таки увидел, то было слишком поздно. Я зашёл ему за спину и собирался пронзить сердце, но Эмма каким-то чудом всё-таки смог увернуться. Правда, вышло это так неуверенно и медленно, что я вместо прямого удара успел рубануть сверху. А! Крик боли пронёсся по всем божественным островам. Эмма снова успел парировать мой второй удар и даже отмахнуться мечом, но только для того, чтобы опять убежать на безопасное расстояние. Левая рука Верховного упала на зелёную траву под нами, а сам он, истекая кровью и зажимая обрубок, поднял взгляд, полный ненависти. Идиот, я ведь хотел всех нас спасти. Это ты называешь спасением? Отец был слаб и нерешителен, остальные его дети также погрязли в собственных наслаждениях. Никто не видел реальную угрозу, навису над нашим миром. Новая вера именно щенок, рычал Эмма, кривясь от боли. А нас забыли, наших идолов разрушали, рубили и сжигали. И только мне хватило духу пойти против ванов, вернув наше величие. Вышло неудачно. Да что ты понимаешь? Я знал, что рано или поздно ты объявишься, сын Фуцунуси и Цукиёми, законный наследник небесного трона. Я искал тебя столетиями, а ты оказался никем, простой подкидыш в никчёмном клане. Не смеи так о нём говорить. Меня вновь пробирала злость. Слишком много за сегодня произошло. Что ты сделаешь? На смешливо воскликнул Верховный, буравив меня пронзительным взглядом. Давай, сучонок, покажи на что ты способен. Я не позволил ему закончить. Резкий рывок вперёд и взмах меча лишил противника правой ноги. Тот взвыл от жуткой агонии и упал на землю. Густая алая кровь заливала траву, на которой корчился тот, кто раньше пугал одним лишь своим словом. Я всё понимаю, опустившись рядом, неспешно двинулся к поверженному врагу. Но это ты не видишь истины. Рождение нельзя обмануть. Рано или поздно, но нас забудут. Новые боги всегда появляются, чтобы потом исчезнуть. Я это знаю, потому что видел. Встав рядом с Верховным, оттолкнул с собой его меч и поднял свой. Но нельзя предавать тех, кто тебя любит. С этими словами хотел вонзить клинок в его сердце, но не успел. Внезапно сзади что-то ударило в спину. Резкая боль пронзила мою грудь, а через мгновение я услышал треск и увидел, как из меня вырвалось окровавленное лезвие. Не веря собственным глазам, медленно повернул голову. Взор стремительно мутнел. Тьма уже протянула ко мне свои когтистые лапы. Я чувствовал её ледяное дыхание. Но перед тем, как отдаться на её волю, распознал в своей убийце стройную брянетку. Канон. Ха, радостно воскликнул Эмма, когда возле него рухнуло тело наглого юнца. Я знал, что ты меня не подведёшь. Он с опаением смотрел то на сестру, то на мёrtвого парня, а я уж было верховный резко умолк, видя хитрый взгляд женщины. Она неспешно вытирала лезвие о своё же кимоно, но молчала, желая насладиться жалким зрелищем. Сестра, в чём дело? настороженно спросил Эмма. В чём дело, братец? ухмыльнулась она, словно дикая кошка. И ты ещё спрашиваешь? Я не понимаю. Вот именно, хмыкнула Канон. ты никогда не отличался острым умом в отличие от твоего старшего брата Фудзуноси, процедил сквозь зубы верховный. Так ты все же с ним? Конечно. Она пожала плечами, как ни в чем не бывало. И новое быть не могло. Неужто ты думал, что после всех твоих унижений и побоев я перестану любить своего брата? Нет, я стала любить его еще больше. Ты всегда к нему не ровно дышала, прорычал Эмма с плевов на землю. Не заполучила отца, а так схватила сына. Да, кивнула женщина. Я спала с Цутико, или правильно будет сказать Райто. Услышав настоящее имя племенника, Эмма широко распахнул глаза. Они вернулись. Да, брат. Из-за спины канон появился светловолосый воин вместе со стройной красоткой. Мы вернулись. Но как? Верховный уставился на канон. В твоей крови столько отравы, что хватит уничтожить земной город. Всё не так просто, с хищной улыбкой ответила та. Мои встречи с Райто были не просто из-за любви и симпатии. Я желала заполучить его кровь, ведь вместе с ней получу магию Цукиёми. Я знала, что ты готовишь подобную пакость, поэтому перестраховалась. Эмма откинулся на траву и злобно протянул: "Сука". Но потом покосился на лежащего рядом парня и расхохотался. "И где теперь ваш спаситель? Ты же только что Я здесь. Тманьи собиралась меня отпускать. Она боролась до последнего, но силы были не равны. После того, как Канон убила меня и отправила мой дух непонятно куда, я вспомнил её слова о моей настоящей мощи. Её я мог получить только избавившись от бренного тела. Но так как добровольно пойти на это не мог, а сразить верховного я был обязан, Богиня решила всё сама, проделав во мне сквозную дыру. Сжав кулаки, просто мотнул головой. И тьма в ту же секунду отступила, меня выбросила обратно на самый высокий парящий остров. И где же теперь ваш спаситель? Злорадно смеялся Эмма. Он лежал в паре шагов от меня в луже собственной крови. Напротив него стояли мои родители и довольная собой канон, вытирающая свое оружие. Ты же только что я здесь. Шаг к поверженному врагу, наклонившись за своим мечом, который все еще был в руках трупа, я увидел его ошеломившие глаза. Выпрямившись, я слегка толкнул свое тело, которое тут же рассыпалось пеплом. Это конец, Эма. Я чувствовал в себе невероятную силу. Она текла по венам, окружала меня невидимым полем, заставляла сердце стучать от радости и счастья. Конец, пробормотал он, а потом вновь рассмеялся, словно безумец. Нет, щенок, это только начало. Его тело забилось в судорогах. Канон и родители испуганно отступили. Потому что то, что происходило с их братом, казалось поистине ужасным. Отрубленные конечности вырывались из обробка с кровавыми сгустками. Кожа верховно оттрескалась, и изнутри вырывались бугрившиеся мышцы. Они постепенно покрывались густой серой шерстью, а сам Эмма увеличивался в размерах, превращаясь в громадное жуткое чудовище. Не прошло и полуминуты, как он медленно поднялся на ноги и злобно посмотрел на меня. Конец. вновь переспросил клокастый монстр. Даже золотые доспехи изменились, превратившись в кольчугу, на голове появился рогатый шлем, а глаза монстра налились кровью. Конец! От его рыка задрожали даже стены замка, что находился в десятке дёт от нас. Монстр вытянул правую руку, и его меч сам собой залетел в ладонь. Ты никто. Он шагнул ко мне, от чего задрожала земля. Я Эмма, всемогущий бог, и ты слаб. Мой тихий и спокойный голос заставил вздрогнуть даже такое чудовище. Он не понимающе уставился на меня, когда я протянул к нему руку. Хотел было сделать еще шаг, но не смог. Раскрыл пасть, чтобы заорать, но из глотки вырывался лишь сдавленный хрип, а через миг его ноги задрожали и всемогущий бог пал передо мной на колени. Тебе не хватает самого важного, произнес я, подойдя к нему вплотную. Правда? Лезвие моего меча блеснуло под розовым небом и пробило доспехи врага насквозь, вырвавшись из его спины. В ту же секунду яркий свет ослепил всех, кто стоял рядом. Даже мне пришлось зажмуриться, но через мгновение всё же открыл глаза и увидел, как из груди верховного вырываются потоки силы и тут же растворяются в воздухе. Всё это не заняло и минуты. А когда магия покинула тело хозяина, он вновь упал на землю, но уже в своём истинном обличии. Однако вопреки ожиданиям он не ругался и не грозил всевозможными карами. Он тихо смеялся. "Глупцы", бормотал Эмма. "Вы все глупцы. Думаете, что смогли забрать силу у Бога? Нет, не бывать этому. Я смогу вернуть её, даже если вы отправите меня обратно в ад". Я...» Его прервала струя песка, вырвавшаяся у него из головы. Песок забился в рот лежащего, от чего кто-то шороша наставился на меня. Но это была не моя магия. Подобного я и не ожидал, поэтому отступил, наблюдая за тем, как песок постепенно затягивает бывшего верховного бога в себя. Казалось, что я попал в ловушку, вот только я точно знал, что пару секунд её там не было. И тут справа блеснули золотые искорки, превращающиеся в портал. По через мгновение из него вышла моя старая знакомая, покрытая чёрными узорами из кристаллов. "Падми?" удивлённо переспросил я, глядя на женщину. Удивлен Цукико, улыбнулась так, как вы встретил в пустыне с залежами диуреума. Можешь называть меня Райту. Я приветственно поклонился. Так это ты его? Гневнул настороженного противника, от которого осталось лишь одно лицо, на котором в безумии бегали глаза. Это я, отозвался незнакомец, появившийся следом за ней. Его внешний вид заставил меня содрогнуться от омерзения. Высокий ван, не имеющий кожи. сказали, что её сожрали заживо и выгнали бы днягу наружу. Простите, дети мои, он с улыбкой развёл руками, но от этого оскала меня вновь пробрала дрожь. Но пока что я буду таким. Отец, хор голосов троих богов расставил всё на свои места. Родители и канон преклонили перед ним колени. Прости нас, отец, заговорил мой папа. Я не смог тебя уберечь. Не говори глупостей, Фуцуноси. Настоящий Вёрховой подошёл к нему, и с каждым шагом на его мышцах появлялась кожа. А когда он добрался до родителей, то был уже наполовину нормальным. Ты сделал всё, что мог, даже больше. Смог сохранить жизни своей семье. Он по-отцовски похлопался на по плечу и направился ко мне. Райта Цукико, я ведь правильно назвал твои имена? спросил он, подойдя ближе. Теперь уже передо мной стоял старец с длинными седыми волосами и мощной грудью, накинув халат, который материализовался сам с собой, продолжил: "Я благодарен тебе за помощь. Ты совершил множество добрых поступков. Скажу прямо, ты спас меня". "Спас?" переспросил я. "Ну да", улыбался он. "Думаешь, для чего Падми взяла у тебя кровь? Она и вывела меня ко всем вам, если бы не это" Я бы скорее всего еще бы долго томился в пустыне с кристаллическими монстрами. Что ж, я улыбнулся в ответ и слегка поклонился. Рад стараться. Благодарю. Иметь такого внука честь для меня. И когда-нибудь я поведу у тебя много интересного. О том, кто жил здесь до нас, как появились ваны и где хранятся эти секреты. Ты ведь видел в пещерах рисунки прошлых цивилизаций? Да, но не смог понять, что они означают. Все вскоре тебе откроется, но только в том случае, если сам этого захочешь. Потрясав меня по щеке, он повернулся к брудному сыну. Эмма, я не думал, что когда-нибудь до этого дойдет, но ты вынудил меня. Посмотрел на Падми, а потом обвел всех нас хмурым взглядом. Пока я томился в заключении песков и кристаллов, то смог многое обдумать. Более того, мы с моей ученицей, указал на женщину. создали ловушку, способную выдержать даже силу богов. Но тебе, снова Наэм, этого хватит с головой, ведь теперь ты обычный. Как только он закончил, песок окончательно поглотил бывшего бога Преисподней, а старец, закатив руками халат, улыбнулся нам. Теперь мы можем всё спокойно обсудить. Воздял руки, из длинных пальцев сорвались десятки белых нитей, разлетевшихся по сторонам. Я исправлю ошибки своего сына, по-доброму улыбнулся мне: "Не волнуйся, твои друзья уже совсем скоро поправятся и придут в себя. А пока проси чего хочешь".